Глава четвертая. Лейтенант Зов и Гарпии. Лейтенант Зов оказался на месте. Его кабинет, находившийся на третьем этаже мэрии, оказался крохотным. Вся мебель его состояла из видавшего виды стола и двух покосившихся стульев, ну и высокого шкафа, заставленного книгами. Лейтенант с удивлением смотрел на незваного гостя. «Интересно, чем обязан?» — ехидно усмехнулся он. Я положил ему на стол письмо. «Что это?» — уставился он на него. «Прочитайте». Он подозрительно посмотрел на письмо, но тем не менее прочитал. Затем задумчиво посмотрел на меня. «Что ж, раз такие люди пишут... Что тебе нужно? Спрашивай». «Хм, мой собеседник перешел на ты. Что ж, так даже лучше». «Просто расскажи все с самого начала», — предложил я. «Хорошо», — усмехнулся Зов. «Тир обращался ко мне до похищения. Но, вы ничего мы выяснить не смогли. Письма обычно подбрасывали кому-нибудь из семьи мага в людных местах. Мы даже устанавливали наблюдение за каждым его родственником, но бесполезно. А с самим похищением вообще ничего не ясно. Семь человек, из них пятеро магов. И не слабеньких магов. А с ними расправились, как со щенками». И главное, что сторонних свидетелей не было ни одного. Оживленная улица Кантенбро в один миг стала пустой. Но свидетель один был. Был, кивнул Зов. Вот он-то и рассказал о гарпиях. Если верить ему, то гарпии фактически были организаторами похищения. К сожалению, в Стрикхост нас не пустили. Там уже не наша юрисдикция. Может, у тебя они официально получатся? «Кстати, пока требований похитителей нет, вообще непонятно, что делать». «Но у вас же есть информаторы в стрикхосте. Не верю, что нет». «Есть», — кивнул Зов. «Только вот они ничего не знают, уже связывались с ними». «Странно, никто ничего не знает, словно никого и не похищали». «Молчание, а это же не крестьянку какую-нибудь похитили». «Тир — один из самых влиятельных людей в Кантенбро». «Это мне не нравится». Так что тебе, Свент, придется к Гарпием ехать. Может, там чего-то вынюхаешь. — А где тут охранник, что видел нападение? — насведомился я. — Его зовут Мавит. Я с ним свяжусь. Ты где остановился? — Пока нигде. — Это плохо. Тут в двух шагах есть гостиница, называется «Мечта». Советую там остановиться. Не так грязно и кормит неплохо. Скоро вечер. Оставайся там, я пришлю к тебе Мавита. «Хорошо, спасибо», — я поднялся со стула. «Кстати, а что там с убийством на корабле?» «Убийство», — невесело усмехнулся Зов. «Так там все ясно. Монах и отпираться не стал. Дескать, убил блудницу. Правда, почему вот она вдруг блудницей стала?» Он внимательно посмотрел на меня. «Это Лина, конечно, чокнутая, но племянница Тирра. Да и тебя она явно ненавидит». Я хотел что-то сказать, но Зов лишь махнул рукой. «Можешь не объяснять, я все прекрасно понимаю. Знаем мы эту Лину хорошо. Но, честно тебе скажу, если бы не твое знакомство с Тирром и работа у него, ты получил бы серьезные проблемы, парень». «Вся моя жизнь состоит из одних проблем», — буркнул я и, поблагодарив лейтенанта, ушел. «Таверну я нашел почти сразу». Вывеску на длинном сером двухэтажном здании трудно было не заметить. С номером тоже проблем не возникло. Цены действительно оказались приемлемые. Номер, на мой взгляд, был тесноват, но чистый и аккуратный. Умывшись и приведя себя в порядок, я провел некоторое время за изучением одной из своих книг – энциклопедии существ. Там был раздел, рассказывающий о гарпиях. Получив определенную порцию знаний, я спустился на первый этаж, где находился небольшой трактир. Кстати, на улице уже начинало смеркаться. Едва я устроился за столиком, ко мне подлетел официант. Учитывая, что посетителей кроме меня не было, он оказался весьма любезным. Я заказал еды и пиво, предупредив официанта об его персональной ответственности за ее качество. По-моему, он меня понял. По крайней мере, пиво оказалось весьма недурным. Вскоре принесли ужин, и я отдал должное еде. Мавит появился, когда поднос с остатками ужина уже унесли. Кстати, к этому времени в трактире уже появились посетители. Но мой гость, осмотревшись, твердо направился ко мне. — Привет! — произнес он, бесцеремонно усевшись напротив меня. — Я Мавит. Кружкой пива угостишь? Я внимательно рассмотрел его. Ничего примечательного. Высокий, худой, тусклое бледное лицо и потухшие глаза. Ох, не похож он на охранника, работавшего на такого мага, как Тир. Правда, глаза гостя вскоре оживились, когда ему принесли кружку пива, заказанную мной. так -с, передо мной еще и пьяница. Что ж, надо успеть его расспросить, пока он окончательно не набрался. Я терпеливо подождал, пока он оторвется от кружки, и начал допрос. «Ну, мне, я так понимаю, представляться не надо. Все, что мне нужно от тебя, — это рассказ, как можно более подробный, о похищении». «А чего рассказывать-то? — искренне удивился тот. Все произошло очень быстро. В один миг улица опустела, а потом на нас обрушился огненный ад». Мне просто повезло, что я стоял чуть в стороне и успел откатиться к стене дома. Чудом не пострадал. — И что ты видел? — Да ничего. Кругом дым и огонь. Единственное, что разглядел — гарпий. Этих тварей я где угодно узнаю. — Интересно, как, — удивился я. — У них вроде кроме крыльев, которые в сложенном виде и незаметны, все остальное человеческое. — Это так, — ухмыльнулся Мавид только вот в бою они переходят на свой язык. А этот язык ни один человек не сможет воспроизвести. Понять сможет, но разговаривать на нем не получалось ни у кого еще. — Ясно, — кивнул я. — Еще кружку! — крикнул официанту Мавит, и я понял, что пора закругляться. Судя по ставшей не совсем уверенной речи моего собеседника, тот уже хорошо набрался. — Это все, что ты заметил? — еще раз уточнил я. Да, ну ты парень свой, не то что эти полицейские во главе с Зовом, хмыкнул Мавит. Да и девчонку жалко. Тебе я доверяю. Вот что я нашел. На столе передо мной появился небольшой круглый амулет. Я осторожно взял его в руки. Несомненно, этот небольшой бронзовый квадратик со странными надписями обладал магической силой, неизвестной и чужой силой. Отлично, я спрятал его в карман куртки. Выпей за меня. Несколько монет, брошенных мной на стол, моментально исчезли. — Спасибо! — признательно посмотрел на меня Мавит. — Пожалуйста! — буркнул я и отправился к себе, оставив пьяницу наедине с кружкой пива. Утром я встал рано. Позавтракав, вновь отправился к зову. Лейтенант по-прежнему сидел в своем кабинете, и у меня сложилось впечатление, что он так и просидел всю ночь. — Знаю, зачем вы пришли. Заметил лейтенант, едва я вошел. «Проводник нужен?» «Да», — кивнул я. «Вас ждет Тир. Идите к нему, там будет проводник. Кстати, как мавит?» «Не понимаю, как пьяниц берут в охрану. Да еще такие люди, как Тир», — честно признался я. Зофр рассмеялся. «На самом деле, мавит не пьет. После этого случая начал. А так он опытный маг. В общем, двигай к Тиру. И удачи!» Поблагодарив лейтенанта, который оказался неплохим парнем, я отправился к Тирру. Меня встретил слуга у ворот особняка и сразу проводил за ограду. Только на этот раз мы отправились не в дом, а в небольшую беседку, располагавшуюся под сенью деревьев в небольшом парке около особняка. Там меня встретил Тир и Лина. Наряд ее уже не был таким консервативным. Девушка была одета в легкое платье с открытыми плечами, подчеркивающая фигуру. Если бы не невзрачное лицо, ее можно было назвать симпатичной. Я даже растерялся, что случается со мной крайне редко. А вот девушка смотрела на меня с легкой ухмылкой. — Не удивляйся, свент, произнес Тир, которому я машинально пожал руку. — Садись, мы все сейчас обсудим. Я сел и приготовился слушать, косясь на Лину, которая приняла совершенно невозмутимый вид. Я понимаю, что у тебя с Линой возникли определенные трения. Это понятно. Но, думаю, подобные недоразумения надо решить. Тем более в свете того, что она тебя будет сопровождать в стрикхост. Что? Я несколько мгновений переваривал полученную мной информацию. Я пойду с тобой, — улыбнулась мне Лина. — Это ваш проводник, — повернулся я к Тиру. — Да, маг был серьезен до неприличия. Он что, серьезно считает, что я могу отправиться с этой женщиной? Или не знает, что случилось на корабле? Вряд ли, думаю, он знает все подробности. Так дело не пойдет, покачал я головой. Я не доверяю ей. Мне еще дорога своя жизнь. Отойдемте, Свент, вдруг предложил Тир. А ты, Лина, подожди нас. Мы вышли с ним из беседки. Послушайте, тихо прошептал он. Я понимаю ваши сомнения. Да, она не подарок, но сейчас именно Лина заинтересована, чтобы Тина осталась живой и невредимой, и вернулась домой. Дело в завещании моего отца. Он обожал Тину. В общем, она единственная наследница огромного состояния. Папа не хотел, чтобы внучка страдала из-за этого, предвидя ссоры и дрязги. В случае ее смерти, в результате насильственных действий, Все деньги уходят на благотворительность. В интересах Лины пылинки с нее сдувать. А насчет проводника? Лина прекрасно знает город Гарпий. Она там частенько бывала. Лучшего проводника не найти. — А в завещании говорится что-нибудь насчет похищения? — осведомился я. — Говорится, — помрачнел Тир. — Что? — В течение тридцати дней, если ее не находят? то считают мертвый, немного замявшись, произнес он. «Хорошо же он любил внучку», — саркастически заметил я. «Я же говорю, он человек с причудами». «Ладно», — вздохнул я. «Надеюсь, вы правы. Только если что...» «Если что не будет», — улыбнулся Тир. «Возвращаемся?» «Да». Мы вернулись в беседку. «Ну?» — встретила нас вопросом Лина. «Вы отправляетесь вдвоем», — ответил Тир. «Завтра. И помни о нашем разговоре с тобой, Лина». В голосе мага зазвучал металл, девушка слегка вздрогнула и кивнула. «Вот и хорошо. Свент, ты сможешь связаться со мной в любое время. Я все равно сейчас почти не сплю. Удачи вам». С этими словами он удалился. «Вот видишь, как жизнь повернулась», — произнесла первая Лина после недолгого молчания. «Вижу», — коротко ответил я. «Сейчас все в прошлом. У нас деловые отношения», — встала со стула девушка. «Завтра на рассвете встречаемся у южных ворот. Лошадей нам выделит тир». Она вышла из беседки, но задержалась на пороге и, повернувшись, произнесла прохладным тоном. «Что было, то было, Свент. Сейчас мы делаем одно дело, и мы вместе. Ты с этим согласен?» — она вопросительно смотрела на меня. — Согласен, — кивнул я. — Ну вот и хорошо. До завтра. С этими словами она удалилась. Я задумался. В общем, как всегда, я влез в историю. Не верил я этой линии. Мутная она какая-то. Но, видимо, судьба у меня такая — влезать в истории. В конце концов, я сам этого хотел.